Глава 5. В течение нескольких дней, последовавших после разговора, во время которого мисс Ворендер призналась мне в своей ненависти к секретарю, все шло отлично в Дункельтвейте. У меня было с ней несколько продолжительных бесед во время прогулок по лесу с детьми, но мне так и не удалось добиться от нее сколько-нибудь удовлетворительного объяснения ее гневного припадка в библиотеке. Она не сказала мне больше ни одного слова, которое могло бы пролить свет на интересовавшую меня проблему. Как только я делал какое-нибудь замечание в этом направлении, она отвечала мне в высшей степени сдержанно, либо вдруг вспоминала, что детям пора идти домой. Так что, в конце концов, я совсем отчаялся узнать что-нибудь от нее самой. Мои занятия все это время шли крайне нерегулярно. Иногда ко мне в комнату заходил со свертком бумаг под мышкой дяди Иеремия, И услаждал мне слух чтением отрывков и своей большой эпической поэмы. Когда я чувствовал потребность в обществе, я заходил в лабораторию к Джону, он поступал таким же образом в те моменты, когда и его давило одиночество. Иногда я разнообразил свои занятия тем, что забирал книги в лес и занимался там целый день напролет. Каперторно я старательно избегал, он тоже как будто не очень-то дорожил моим знакомством. Однажды в первой половине июня Джон подошел ко мне с телеграммой в руке и с выражением досады на лице. — Поздравьте меня, — с кислой миной сказал он. — Отец телеграфирует мне немедленно же отправляться в Лондон. Должно быть что-нибудь юридическое. Он давно уж грозился взяться за приведение порядок своих дел. Теперь у него, как видно, внезапный припадок энергии, и он хочет покончить с этим делом. — И долго вы пробудете в Лондоне? — спросил я. — Неделю, а то и две. — Очень неприятная штука. Я как раз рассчитывал, что мне удастся разложить этот алкалоид. — Ну, он подождет вашего возвращения. — Смеясь, возразил я. — Не беспокойтесь, без вас никто не разложит. Но мне еще неприятнее покинуть вас. Мне кажется, негостеприимным зазвать в эту пустыню приятеля и, зазвав, бросить его тут в полном одиночестве. — О, ради этого вам нечего беспокоиться, — возразил я. — У меня слишком много дел, чтобы скучать. Кроме того, я нашел здесь развлечения, на какие не рассчитывал вначале. Эти полтора месяца промелькнули для меня так быстро, как никогда. — Еще бы! Могу себе представить! — ехидно подхватил Джон. Он, видно, все еще был убежден в том, что я до безумия влюблен в красавицу-гувернанку. Он уехал в тот же день с утренним поездом обещав писать и сообщить свой лондонский адрес, так как не знал еще, в каком отеле остановится его отец. Я еще и понятия не имел о всех последствиях, которые будет иметь эта пустячная деталь, и не подозревал, чему суждено здесь произойти, прежде чем я вновь увижусь с моим приятелем. В данный момент я отнюдь не печалился его отъездом, потому что думал, что с его отъездом мы четверо остающихся, более сблизимся друг с другом, что, конечно, будет способствовать разъяснению той проблемы, которая все больше и больше заинтересовывала меня. Приблизительно в четверти мили пути от Донкельтвита помещалась небольшая деревушка, имевшая одну длинную улицу и состоявшая из двух-трех десятков коттеджей с черепичными крышами, церкви, до самой колокольни, обитой плющем, и неизбежного трактира. В день отъезда Джона мисс Ворендер собралась с детьми на почту. Я навязался проводить их. Каперторн, само собой, с наслаждением расстроил бы нам эту прогулку или сам отправился бы с нами вместе, но на наше счастье дядя Иеремия был в этот день в поэтическом ударе и не мог обойтись без услуг своего секретаря. Это была чудная прогулка. Дорога шла в тени деревьев, на которых слышалось беззаботное щебетание птичек. Мы шли не спеша, болтая о разных разностях. Дети бежали впереди. Чтобы дойти до почты, нам надо было миновать трактир, о котором упоминалось выше. Идя по деревенской улице, мы увидали впереди небольшое сборище людей, столпившихся как раз против этого заведения. Оно состояло из дюжины ребятишек обоего пола. В грязных рубашонках и юбках, нескольких простоволосых женщин и двух-трех мужчин, по-видимому, вышедших из трактира. Эта мирная деревня давно, вероятно, не помнила на своей улице такого многочисленного сборища. Мы еще не разобрали, что именно возбуждало такое любопытство, но дети пустились во всю мочь вперед и скоро вернулись со свежими новостями. — О, мисс Форендер! — запыхавшись, вскричал Джонни. — Там стоит черный человек! Совсем точно из ваших сказок!» «Цыган, должно быть», — предположил я. «Нет-нет!» — нет, нет, решительно запротестовал Джонни. «Он еще чернее, чем цыган! Правда, мой? «О да», — подтвердила девочка. «По-моему, нам следует пойти и посмотреть самим», — предложил я. Говоря это, я взглянул на мою спутницу и был поражен ее бледностью и лихорадочным блеском глаз. «Вам дурно?» «Нет-нет», — возразила она, ускоряя шаги. «Идемте, идемте!» Когда мы дошли до трактира, нашим глазам представилось поистине странное зрелище. Не сразу же пришло на память описание малайца, потребителя опиума, встреченного де Куинсии на одной шотландской ферме. В центре группы простых йоркширских христиан стоял человек с востока гигантского роста, с изжачным, гибким и грациозным телом. Его полотняная одежда была покрыта пылью, а коричневые ноги обутые в грубые башмаки. Он, видимо, пришел издалека и долго шел пешком. В руке он держал длинную палку, на которую опирался, устремив свои черные задумчивые глаза в пространство, не обращая внимания на окружающую его толпу. Его яркий костюм и цветной тюрбан, покрывавший смуглую голову, производили странный и резкий контраст с прозаической обстановкой захудалой английской деревушки. — Бедный мальчик! — взволнованным, задыхающимся голосом произнесла мисс Ворендер. — Он устал и, наверное, голоден и не может объяснить окружающим, чего ему нужно. Сейчас я поговорю с ним». И она обратилась к Индусу на его родном языке. «Я никогда в жизни не забуду эффекта, какой произвели эти несколько слов. Не говоря ни слова, чужестранец склонился всем телом на пыльную дорогу и буквально распростерся ниц перед моей спутницей». Мне часто приходилось видеть в книгах способы, которыми на Востоке выказывают почтительность к высшим. Но я никогда не воображал, чтобы кто бы то ни было мог дойти до такой степени самоунижения, на какую указывала поза этого человека. Мисс Ворендер продолжала свою речь риским, повелительным тоном. Он тотчас же поднялся на ноги и стоял, сложив руки на груди и опустив глаза в землю. Точно раб в присутствии господина. Кучка зрителей, по всей вероятности, считавшая это неожиданное преклонение при к какому-нибудь фокусу-покусу или к серии акробатических упражнений, была очень заинтересована чужестранцем. «Не будете ли вы добры проводить детей до почты и опустить письма?» спросила меня гувернантка. «Мне очень бы хотелось поговорить с этим господином». Я исполнил ее просьбу. Когда я вернулся несколько минут спустя, их беседа была еще не окончена. Индус, видимо, рассказывал свои приключения или пояснял мотивы, побудившие его на это путешествие. У него дрожали при этом пальцы и сверкали глаза. Мисс Ворнбер внимательно слушала его, издавая по временам легкие восклицания и делая жесты, показывая ими, до какой степени она интересуется деталями рассказа этого человека. — Вы должны извинить меня, что я так непростительно долго задержала вас под солнцем. Обратилась она, наконец, ко мне. — Нам надо теперь идти а то мы опоздаем к обеду». Тут она произнесла несколько повелительных фраз своему черному собеседнику, и мы тронулись в обратный путь. «Итак, — начал я движимый вполне понятным любопытством, когда мы отошли настолько, чтобы не быть услышанным зрителями. Кто и что он такое? Он родом из центральных провинций, из страны Махратов. Он из наших. Я была положительно вне себя, встретив его в такой неожиданной обстановке». Я чувствую себя теперь страшно взволнованный. но вам должно быть весьма приятна эта встреча. О, очень. А почему ему пришло в голову пасть перед вами нец? Потому что он знал, что я дочь Ахмед Кинхисхана. Гордо произнесла она. А как он попал сюда? Это длинная история. Небрежно отозвалась она. Он ведет бродячую жизнь. Какая темень в этой аллее! Ветви деревьев образуют здесь настоящий живой потолок. Человеку, забравшемуся на такое дерево, легче легкого прыгнуть на спину проходящего внизу. Он почувствует ваше присутствие не раньше, чем ваши пальцы вопьются ему в горло. — Какой ужас! — вскричал я. — Темные места всегда вызывают во мне черные мысли. Весело засмеялась девушка. — Кстати, у меня есть к вам просьба, мистер Лауренс. — В чем дело? — осведомился я. — Не говорите дома, пожалуйста, ни слова о встрече с моим бедным соотечественником. Его чего доброго примут за бродягу и вора и прикажут выгнать из деревни. — Я уверен, что мистер Терстон не способен будет на такую жестокость по отношению к нему. — Да, но на нее способен мистер Коперторн. Я к вашим услугам, но дети, они, наверное, проболтаются. — Не думаю. — Право не знаю, как ей удалось справиться с этими болтливыми язычками, Но только они не проронили, а чужестранцы ни звука. У меня были кое-какие подозрения, что это дитя тропиков явилось сюда не случайно, а для выполнения какой-то особой миссии. На следующее утро я имел весьма убедительное доказательство тому, что он все еще проживает в деревне. Идя по аллее, я встретил мисс Ворендер. В руках у нее была корзина с хлебом и мясом. У нее вошло в привычку относить остатки от обеда разным деревенским старухам. Я предложил проводить ее до деревни. — Чья сегодня очередь? — спросил я. — Старый Винобл или Тельфорд? — Ни той, ни другой. Улыбаясь, возразила она. — Мне придется сделать вам одно небольшое признание, мистер Лауренс. Вы всегда были мне другом, и я знаю, что могу на вас положиться. Я повешу корзинку вот на этот сок, а он ее порожнит. Он, значит, находится еще здесь? — Да. — А вы уверены, что он найдет корзинку? — О, на этот счет на него можно положиться. Вы, конечно, не находите ничего предосудительного в том, что я оказываю ему кое-какую помощь. Вы сами поступили бы точно таким же образом, если бы жили среди индусов и вдруг встретили бы среди них англичанина. Но мне хотелось бы посмотреть на цветы. Мы вошли в оранжерею. На обратном пути корзинка все еще висела на суку, но была уже пуста. Она, смеясь, сняла ее с дерева и отнесла домой. Я полагал, что после этой встречи со своим сородичем она стала веселее и спокойнее, быть может, это было только плодом моей фантазии, но мне казалось, что и в присутствии Каперторна она чувствовала себя спокойнее, чем прежде, с меньшим страхом выносила его взгляд и меньше поддавалась его воле. А теперь я должен приступить к той части моего рассказа, в которой мне придется описать, каким образом довелось мне проникнуть в тайну отношений, существующих между двумя странными личностями, и каким путем я узнал страшную правду о мисс Ворендер, или принцессе Ахмед Кенхис. Ее, собственно говоря, следовало бы называть этим последним именем, так как она походила больше на этого воинственного и неукротимого фанатика, чем на свою мягкую и деликатную мать-англичанку. Это открытие было для меня страшным ударом, которого я не забуду никогда в жизни. Очень может быть, что ввиду моей манеры вести рассказ, выделяя факты маломальско значительные и опуская такие, которые не имеют отношения к главной мысли, очень может быть, что читатели уже угадали составленный гувернант план. Что касается меня лично, я должен торжественно признаться, что до самой последней минуты не имел ни малейшего представления об истине. Я ровно ничего не знал о женщине, которой дружески пожимал руку и голос, который очаровал мой слух, но я и по сей день твердо уверен, что она была искренне расположена ко мне и ни за что не причинила бы мне зла сознательно. Вот как произошло это страшное открытие. Я как будто уже упоминал, что в лесу, окружавшем Дункельтвейд, у меня было облюбованное уютное местечко для занятий на лоне природы. Однажды вечером часов этак в десять, подымаясь в свою комнату, я вспомнил, что забыл в этом местечке один трактат по гинекологии. Рассчитывая поработать еще часик-другой перед отходом ко сну, я решил пойти и отыскать книгу. Дядя Иеремия и прислуга уже спали потому я, по возможности, бесшумно спустился вниз и потихоньку повернул во входной двери ключ. Перейдя лужайку, я направился к лесу, чтобы взять книгу и немедленно вернуться домой. Не успел я войти в лес, как услыхал голоса гувернантки и секретаря. По направлению, откуда они доносились, я понял, что они сидят в моем местечке и говорят, не подозревая, что их слушает третье лицо. Я всегда находил подслушивание низким делом, все равно, при каких обстоятельствах и уже собирался кашлянуть или каким-нибудь другим образом обнаружить свое присутствие. Как вдруг услыхал несколько слов, произнесенных Каперторном, которые изменили мое первоначальное намерение и вместе с тем заставили содрогнуться от ужаса. «Все подумают, что он умер от апоплексического удара!» Я ясно слышал эти слова, произнесенные резким голосом секретаря в тихом воздухе июньской ночи, Я затаил дыхание и замер на месте, весь превратившись в слух. Теперь я и не думал о том, чтобы обнаружить свое присутствие. Какое преступление замышляют в эту роскошную летнюю ночь эти два так не похожие друг на друга преступника? Я услыхал низкий нежный голос мисс Ворендер, но она говорила так быстро и так тихо, что я не мог разобрать ни слова. Интонация ее голоса не оставляла сомнения в том, что она находится в страшном, смертельном волнении. Я подкрался на цыпочках ближе, стараясь не упустить ни слова. Луны еще не было, и потому под деревьями царила кромешная тьма. Я имел все шансы быть незамеченным. — Ели его хлеб, скажите, пожалуйста, — иронически произнес секретарь. — Вы не всегда бывали так щепетильны, хотя бы в тот раз, когда дело шло о маленькой отель. Я сходила тогда с ума, сходила с ума! Разбитым голосом вскричала красавица. «Я часто молилась Будде и Великой Баване, и мне казалось, что если я, одинокая женщина, буду и в этой стране неверных поступать согласно заветам моего отца, то совершу великий и славный подвиг. Наша религия допускает в свои тайны лишь очень немногих женщин. Я удостоилась этой чести лишь благодаря редкой случайности. Но, раз ступив на открывшуюся передо мной дорогу, я шла по ней неуклонно и бесстрашно». И на четырнадцатом году моей жизни великий гуру Рамдин Синг объявил меня достойной занять место на ковре Трипуни, наравне с прочими битотти. Да, клянусь священным топориком, я много страдала в этом случае, потому что что худого сделала эта несчастная, принесенная мной в жертву крошка? Мне почему-то сдается, что ваше раскаяние вызвано больше тем, что я изловил вас в этом, чем моральной стороной дела». Но смешливо прервал гувернантку Капертурн. «У меня и раньше были на ваш счет кое-какие подозрения. Но вполне увериться в том, что я имею дело с принцессой Тугов мне пришлось лишь после того, как я застал вас за упражнениями с платком. И такая романтическая особа окончит на самой прозаической английской виселице. «Не дурно, право, не дурно!» «И с тех пор вы пользовались вашим открытием для того, чтобы убивать все, что было во мне живого». С горючью продолжала она. «Вы превратили мою жизнь в сплошной ад». «Ад?» — Изменившийся им голосом повторил он. «Вы знаете чувства, испытываемые мной к вам. Если я иногда и командовал вами угрозой огласки, то только потому, что находил вас слишком нечувствительной к голосу моей любви». «Любви?» С горечью в голосе вскричала она. «Как можно любить человека, который то и дело грозит вам позорной казнью? Но вернемся к предмету нашего разговора. Вы обещаете мне полную свободу, если я устрою для вас это дело?» «Да», — был ответ капертурно. «Вы получите возможность уехать отсюда, когда это дело будет сделано, как только вам заблагорассудится уехать». «Вы клянетесь в этом?» «Да, клянусь». «Ради того, чтобы получить свободу, я сделаю все, что угодно!» — вскричал он. «Нам никогда не представится такого удобного случая, как теперь!» — продолжил Капертурн. Молодой Терстон уехал, а его друг крепко спит. Вдобавок он слишком глуп, чтобы подозревать что-нибудь. «Завещание написано в мою пользу. Когда старик умрет, мне будет принадлежать все. До последней травки, до последней песчинки!» «Почему же вы не сделаете этого сами?» — спросила его собеседница. Ну, эти дела совсем не в моем вкусе», — возразил он. «Кроме того, я не набил себе руку в обращении с этим платком, румалом, как вы его называете, а от него не остается никаких следов. В этом вся выгода этого приспособления. Какая гадость убить своего благодетеля! Зато какой святой подвиг сослужить службу бывания!» «Богиня убийства? Я достаточно знаком с вашей религией, чтобы понять это. Если бы ваш отец находился здесь, решился бы он на это дело?» «Мой отец был величайшим Борко, всего Джубльтура. гордо отрезала гувернанка. «Он погубил в своей жизни людей больше, чем считается дней в году. Я охотно заплатил бы тысячу фунтов, чтобы не постречаться с ним», — смеясь заметил Каперторн. «Но что сказал бы теперь Ахмед Кенхисхан, если бы увидел, что его дочь колеблется? Воспользоваться ли ей или не воспользоваться таким удобным случаем сослужить службу богине? До сих пор вы действовали безукоризненно». Он, наверное, улыбался, видя, как душа маленькой Этель полетела к этой вашей божественной ведьме. «Я думаю, что это было даже не первым вашим убийством. Возьмем, например, дочку этого немца-коммерсанта». «Ага, я вижу по вашему лицу, что я снова прав. И вот, после стольких подвигов вы колеблетесь теперь, когда нет никакой опасности и когда дело представляется легче легкого. Кроме того, совершив этот поступок, вы освобождаетесь от необходимости жить здесь. А эта жизнь, наверное, дается вам не сладко, ввиду того, что вы все время, так сказать, чувствуете петлю на шее. Итак, если вы беретесь сделать это дело, «Делайте его немедленно. Старик в любой момент может уничтожить завещание, потому что любит племянника. А кроме того, он страшно непостоянен!» Настало долгое молчание, во время которого мне казалось, что я слышу биение собственного сердца. «Когда это дело должно быть сделано?» — спросила, наконец, мисс Ворнтер. «А если завтра вечером?» «Каким образом я проберусь к нему?» «Я оставлю дверь открытой». — сказал Капертурн. — У него тяжелый сон. Затем я оставлю в его комнате ночник, при свете которого вам нетрудно будет ориентироваться. — А потом? — А потом вы вернетесь к себе. Утром люди найдут, что наш старик умер во время сна. Затем они найдут, что все свое имущество он оставил своему верному секретарю в виде благодарности за усердный труд, так как в услугах мисс Ворендер не будет уже никакой надобности она получит возможность вернуться на свою дорогую родину или в любую другую страну по собственному ее выбору. Если ей это будет угодно, она может захватить с собой и мистера Лауренса. Выскорбляйте меня!» — злобно прервала оратора, прелестная мисс. Помолчав, она прибавила. «Нам будет необходимо свидеться завтра перед тем, как я приступлю к делу». «Зачем это?» «Потому что мне, пожалуй, понадобятся кое-какие дополнительные указания» ладно значит тут же в полночь нет только не здесь это слишком близко к дому мы встретимся под большим дубом в начале аллеи где угодно только помните одно я отнюдь не намерен присутствовать в его комнате во время вашей операции это вот для меня и не требуется презрительно уронила она ну а теперь довольно мы переговорили обо всем что нужно они пошли прочь и хотя еще продолжали разговор Я не стал слушать дальше. Я быстро-быстро перебежал лужайку и добрался до двери, которую запер за собой на ключ. Только войдя к себе и бросившись в кресло, только тут оказался я в состоянии привести в порядок мои мысли и обдумать страшный разговор, который только что слышал во тьме ночи. Большую часть этой ночи я провел без сна, вдумываясь в каждое слышанное мной слово и стараясь составить себе план действий на будущее.